51 -е. Мать говорила, пускай Мари строит свою жизнь как хочет. Трудно было себе представить, что ей без разницы, останется дочь в Мексике или вернется. И когда Мари похоронили, все совпало. И то, что хозяин дома с лифтом попросил съехать, и это. Родителям требовалась поддержка. И он вернулся в дом, в котором не жил уже 20 лет».